прикрикнул сурово на него товарищ. «Чего тебе еще хочется знать? Разве ты не видишь, что весь изрублен? Уж две недели, как мы с тобой скачем, не приводя духу, и как ты в горячке и жару несешь и городишь чепуху. Вот в первый раз заснул спокойно молчишь если не хочешь нанести сам себе беду». Но Тарас всё старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее. «Да ведь меня же схватили и окружили было совсем ляхи. Мне ж не было никакой возможности выбиться из толпы. Молчишь, говорят, тебе чертова детина!» Закричал тавкач Сердито, как нянька, выведенная из терпения, кричит неугомонному повесе весе ребенку. «Что пользы знать тебе, как выбрался?»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 А между тем верный товарищ стоял пред ним, бронясь и рассыпая без счету жестокие укорительные слова и упреки. Наконец схватил он его за ноги и руки, спеленал, как ребенка, поправил все перевязки, увернул его в воловью кожу, вязал в лупки и, прикрепивши веревками к седлу, помчался вновь с ним в дорогу. «Хоть не живого, да довезу тебя!»